Планетарная система Авалон, четвёртый сектор, планетоид Гавейн, ремонтный корабль Прыгун. Больше всего на свете Рэндал ненавидел ожидания. Время тянется так медленно, уходит в а нервы натянуты как струна. В такой момент можно и перегореть, потеряв концентрацию и решимость. Но сейчас капитан Прыгуна наслаждался выдавшимся затишьем, а ожидание воспринимал как подарок судьбы. Ремонтный корабль остановился на заранее определенной позиции, и уже пять часов неподвижно висел у пустынного планетоида, на котором располагалась давно эвакуированная шахта. Все приказы были отданы, все распоряжения сделаны, теперь оставалось только ждать. Рэндалл с наслаждением мял в руке пластиковый тубус с едва теплым кофе и в сотый раз рассматривал на экране карту орбит Камелота, исчерченную векторами движений и точками прыжков. Он отключил виртуальный режим, чтобы насладиться моментом, и вывел все данные на настенный экран. Это позволило ему закинуть ногу на ногу и вытянуться в пилотном кресле, в нарушении всех инструкций. Но капитан считал, что заслужил немного свободы. Сеймур также удобно устроился в своем кресле. Отоспавшись в кают компании, теперь он подключился к внутреннему интерфейсу и коротал время за одной из бесконечных виртуальных игрушек. Рэнди это только радовало. Парень наконец пришел в себя и больше не нуждался в таблетках. Кризис прошел, человек может приспособиться к чему угодно, даже к военному времени. Бучи жарит, тихо совещались в дальнем углу рубки у кресла практиканта. Рэнди знал, что Бучу удалось найти след матери она была эвакуирована с орбитального порта и находилась на одном из гражданских судов, которые прикрывал авианосец. За своих предков Рэнди не переживал. Они мотались по всем секторам Федерации, давно уже расставшись друг с другом, и вряд ли кого-то из них занесло в эту отдаленную колонию в момент атаки. Он бы знал. Сеймур позвал Рэнди, сделав большой глоток. Сеймур. «Что?» – сдавленно откликнулся тот, водя перед собой руками. «Уже?» «Нет», – отозвался капитан. «У тебя кто-то остался на камелоте?» «Сестра», – немного помолчав, отозвался Сеймур. «Надеюсь, ей удалось выбраться». «Наверняка», – поддержал его маршал. «Просто сейчас такая неразбериха с эвакуированными». «Я знаю», – отозвался помощник. «Я пробовал связаться с гражданским флотом, но им там не до переписи». Сеймур был прав. За время вынужденного ожидания Рэнди попытался навести справки насчет гражданских судов. Оказалось, что там на порядок больше, чем в остатках разбитого флота. Морган на осени славно потрудился, тут ему следовало отдать должное. Пока Рэнди мотался на своем корабле по всей системе, как ополоумевший заяц, Морган взял операции по спасению в свои руки и тут же добавил к своему кораблю десяток уцелевших судов, сколотив из них спасательную флотилию. Они вытаскивали гражданских с шахт на астероидах, эвакуировали орбитальные заводы, снимали людей со слепших и оглохших станций наблюдения. Им даже удалось поднять с камелота несколько тысяч людей, рассеянных по планете. Исследователи, ученые, разведчики, строители – все, кто в момент атаки находился далеко от городов, были эвакуированы в первую очередь. Лишь к двум большим городам спасательному флоту запрещали приближаться военные. Гражданским судам, что не имели даже простейшей брони, было достаточно одного попадания, чтобы превратиться в пылающий комок плазмы. Но всех, кого можно было спасти, они спасли. Это породило дополнительные проблемы. Гражданские суда, спасшиеся во время атаки пришельцев, оказались забиты под завязку. И их системы жизнеобеспечения добирали последние крохи запасов. Вскоре спасенных пришлось размещать на авианосце, чему капитан Митчелл не обрадовался, мягко говоря. Но другого выхода не было. Все прыжки и системы были по-прежнему запрещены а опустевший авианосец мог принять на борт несколько тысяч человек. По предварительным оценкам, на гражданских и военных судах сейчас находилось примерно 100 тысяч спасенных людей. На самом деле их было больше, но никто не мог их пересчитать. Предполагалось, что на планете осталось еще столько же, а остальные считались погибшими. Но те, что ютились сейчас на десятках пассажирских лайнеров и сотни мелких суденышек, были рады и этому. Они должны были первыми уйти из системы, когда начнется боевая операция Федерального флота, и сейчас каждый миг ожидания равнялся для них целому году. На кораблях заканчивались запасы дыхательных смесей, воды, еды, медикаментов, всего, что потребляло человечество. Вся группировка была рассеяна по окраинам системы и ожидала только команды, чтобы сорваться в прыжок и уйти по заданным координатам. К сожалению, большинство судов не были рассчитаны на дальние прыжки и не могли провернуть такой же трюк, как прыгун – одолеть путь в три мгновенные попытки. Тем более, что военные рассчитали, что для того, чтобы стряхнуть преследователей с хвоста, надо не меньше четырех. Рэнди знал, что только один корабль был выпущен из системы – уцелевший крейсер до Догорианцев. Он ушел в прыжок больше полусуток назад, неся в своих банках всю информацию, что удалось собрать и команде Рэнди, и ребятам с Камелота. Сандерс особо об этом не распространялся, но маршал все-таки вызнал, что ход операции был ускорен. В систему недавно прибыл автоматический бот, что принес инструкции для уцелевшего флота. И теперь операция должна была пройти по сценарию, что разработали федералы на основе полученной информации. Выдавая маршалу новые распоряжения, Сандерс не скрывал облегчения. Теперь военный флот не собирался атаковать врага с налету в лоб, как поступали догорианцы. Федералы тертые ребята, что сталкивались со многими кризисами. Они знали, что нужно делать. Во всяком случае, Рэнди на это надеялся, потому что ему, как ни странно, забыли сообщить о смысле операции. Приказы Сандерса были просты и недвусмысленны. После начала активной фазы операции прыгуну надлежало занять свое место на орбите Камелота и держать связь с группами уцелевших на планете, координируя действия эвакуационных кораблей флота. Грубо говоря, Рэнди должен был следить за тем, чтобы военные никого в суматохе не забыли на планете. К счастью, Рэнди отвечал только за один сектор эвакуации, располагавшийся на западе от Артура. Там сосредоточились больше 50 групп, и маршал уже раз сто вызывал карту с их расположением. Конечно, к моменту эвакуации координаты групп изменятся, Но вряд ли слишком сильно. Также Рэнди перебирал и коды, что позволят ему связаться с федеральными военными, с той группой, что будет заниматься эвакуацией восточного сектора. Он уже знал, что в его секторе кораблей будет три. И по 10 десантных ботов на каждом, что должны будут забрать каждый свою группу. Единственное, что его беспокоило, так это действия пришельцев. Вернее, их возможные действия. Они-то точно не будут сидеть спокойно, когда им на голову свалится целый ливень десантных ботов. Но об этом Ренделу начальство велело не думать. И строго-настрого запретило покидать свое место в строю. Даже для того, чтобы подстраховать боты. Никакой отсебятины и никакого геройства. Приказ Сандерса был четок и ясен. Рэнди, правда, по-прежнему считал себя гражданским капитаном ремонтно-спасательного судна, для которого приказы вояк – это лишь пожелание, но благоразумно не стал напоминать об этом полковнику. Сандерс в настоящее время пытался уследить за сотней дела разом, и в разговоре с маршалом был предельно краток, даже по военным меркам. Рэнди лишь удалось узнать, что новый командующий по-прежнему в системе и координирует всю операцию с борта одного из военных фрегатов. После того, как крейсер до Грянцев ушел с сообщением, полковнику пришлось несладко. Авианосец превратили в плавучую базу беженцев, а остальные суда были слишком малы, чтобы обеспечивать полноценную связь со всем флотом. На них не было больших тактических центров, но Сандерс вывернулся из этого положения, назначив на суда своих подчиненных, что стали его маленькими копиями. И сейчас Рэндалл чертовски жалел своего нового знакомого, неплохого, в общем-то, мужика, что пытался вытащить всю операцию на своих плечах. Рэнди позвал Сеймур, и капитан, погруженный в размышления, отозвался не сразу. «Рэнди, связь!» Пластиковый тубус полетел на пол. Очнувшийся капитан рывком сел и включил систему автоматического ответа. Да, сигнал пришел, крохотный набор цифр, что ничуть не напоминал пение труп или грохот барабанов. Операция началась. «Экипаж, занять места», — сказал Рэндел, активируя контур двигателей. Готовность к прыжку минус две минуты. Оглянувшись, капитан убедился в том, что все заняли свои места. Все серьезны и готовы к бою. Сеймур сосредоточен, поджал губы, держит дублирующие схемы и связь. Джаред, как всегда, невозмутим, равнодушно копается в своих ремонтных схемах. С лица Буча, получившего весточку у матери, до сих пор не сходит счастливая улыбка. Но он тоже подключился к своему терминалу, готовясь латать и чинить все, что можно исправить удаленно. «Старт!» – бросил Рэндалл, активируя двигатели. Прыгун рванулся с места, набирая скорость. Две минуты – разрешенное время. Именно столько отводилось кораблю для разгона, чтобы не пострадала точность прыжка. Это время было учтено в плане операции, которому Рэнди неукоснительно следовал пока он не видел никаких причин своевольничать и активировал гипердвигатель, точно по графику. Корабль ушел в прыжок, и время привычно замедлилось. До Камелота было не так далеко, и Рэнди не успел даже затаить дыхание. Но когда прыгун вынырнул из прыжка над планетой, маршал включил торможение и медленно выдохнул. «Твою мать!» – протянул Сеймур. «На экранах царила настоящая каша». Сотни светящихся точек вертелись вокруг планеты, и экран ребил от надписей и предупреждений. Рэнди тут же переключился в виртуальный режим и вывалился в привычную пустоту, что тут же вспыхнуло тактическим изображением орбитального пространства. Такого столпотворения Рэнди еще никогда не видел. На орбите Камелота собралось несколько сотен судов, и их число непрерывно увеличивалось. Федеральный флот не зря взял паузу. За это время он успел перебросить суда из дальних систем и сколотить настоящую армию, которую натравил на одинокую планету. Затаив дыхание, маршал жадно всматривался в экран, ловя детали диспозиции войск. С удивлением он обнаружил, что здесь нет средних кораблей. Сотни мелких и скоростных транспортных и десантных судов. Вот что прислала Федерация. Рэнди бы выругался, если бы на границе, доступной для датчиков зоны, не заметил пять крупных объектов. Это подошли тяжелые крепости, каждая из которых была размером с догорянский флагман. Неужели они рассчитывают, что их хватит для подавления огня противника? Или это просто все, что успели собрать? Где же крейсеры для затяжного боя, где артиллерия, где авианосцы? «Рэнди», — раздался голос Сеймура, — «посмотри на наш сектор». Капитан тут же вызвал экран с визуальными данными, нацелив камеры на поверхность планеты под собой. Сейчас прыгун находился почти над самым Артуром, для обеспечения лучшей связи с группами беженцев. Изображение было так себе. Мешала облачность, но и того, что Рэнди увидел, было достаточно для того, чтобы капитан ахнул он не сразу узнал город. На месте космопорта раскинулся огромный кратер, напоминающий жерло вулкана. Размером он был уже в половину города и, судя по всему, был готов извергнуться. Из кратера хлестал черный дым, подсвеченный багровым светом, а круга были затянуты облаками. «Сеймур», — позвал капитан, — «связь с группами есть?» «Двадцать контактов», — отозвался тот, — «и еще остальных». Рэндалл завороженно разглядывал кратер. Сейчас ему оставалось только ждать, когда с ним свяжутся десантные корабли. Он не обращал внимания на мельтешение судов на орбите. Это не его дело, что они там устроили. Его интересовали только люди на поверхности планеты. И этот чертов кратер, что выглядел багровым нарывом на теле Камелота. «Двадцать пять», — доложил Сеймур, но Рэнди не ответил. На его глазах около города мелькнула крохотная искорка и тут же опустилась в кратер. «Это еще что?» – буркнул маршал, пытаясь увеличить изображение. «Кажется, по этой штуковине стреляют откуда-то из пригорода», – сказал Сеймур. «Смотри, еще!» «Форт!» – подал голос молчавший до того Джаред. «Там старый военный форт!» «Они спятили!» – прошептал Сеймур. «Зачем? Им что, жить надоело?» их же в порошок сотрут». «Все верно», — медленно произнес Рэндалл. «Они отвлекают внимание от десантных ботов». И едва он вспомнил про десант, как по закрытой линии прошел вызов, и маршал принял запрос. «Прыгун, это баржи», — раздался голос военного связиста. «Пересылайте данные по группам». «Сеймур, установи прямой канал», — бросил Рэнди, стряхивая на вождение. Двусторонний обмен без запросов. И выдавай ребятам ориентировки на сигналы с планеты. Уже начал, отозвался Сеймур. Баржи, принимайте. Все, ребята, выдохнул Рэнди, подключаясь к общему каналу данных. Работаем.